Иные люди похожи на песенки. Они быстро выходят из моды. Большинство людей судит о ближних по их богатству или светским успехам. Жажда славы, боязнь позора, погоня за богатством, желание устроить жизнь удобной и приятно, стремление унизить других. Вот что нередко лежит в основе доблести, столь превозносимой людьми. Для простого солдата доблесть это опасное ремесло, за которое он берётся, чтобы снискать себе пропитание. Высшая доблесть и непреодолимая трусость это крайности, которые встречаются очень редко. Между ними на обширном пространстве располагаются всевозможные оттенки храбрости, такие же разнообразные, как человеческие лица и характеры. Есть люди, которые смело встречают опасность в начале сражения, но легко охладевают и падают духом, если оно затягивается. Другие делают то, чего от них требует общественное мнение, и на этом успокаиваются. Одни не всегда умеют овладеть своим страхом, другие подчас заражаются страхом окружающих, а третьи идут в бой просто потому, что не смеют оставаться на своих местах. Ины, привыкнув к мелким опасностям, закаляются духом для встречи с более значительными. Некоторые храбры со шпагой в руках, но пугаются мушкетного выстрела. Другие же смело стоят под пулями, но боятся обнаженной шпаги. Все эти различные виды храбрости схожи между собой в том, что ночью, когда страх усиливается, а тьма равно скрывает и хорошие, и дурные поступки, люди ревнивее оберегают свою жизнь. Но есть у людей еще один способ оберечь себя, и при том самый распространенный. делать меньше, чем они сделали бы, если бы знали наперёд, что всё сойдёт благополучно. Из этого яствует, что страх смерти в какой-то мере ограничивает доблесть. Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди обычно отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей. Бестрашие это необычайная сила души, возносящая её над замешательством, тревогой и смятением, порождаемыми встречей с серьёзной опасностью. Эта сила поддерживает в героях спокойствие и помогает им сохранять ясность ума в самых неожиданных и ужасных обстоятельствах. Элицы Мерии это Дань уважения, которую порок платит добродетели. На войне большинство людей рискуют жизнью ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы не запятнать своей чести. Но лишь немногие готовы всегда рисковать так, как этого требует цель, ради которой они идут на риск. Чти славе, стыд это главное, темперамент Вот что обычно лежит в основе мужской доблести и женской добродетели.